Афиноген был чрезвычайно умным и образованным человеком, и я полюбил с ним беседовать, не менее чем с отцом Никифором. Нет, вообще-то с высшими церковными иерархами я приватно беседовал регулярно. Начал я лет 10 назад с ректоров семинарий, ибо именно они отвечали за воспитание новой смены православного клира. А я посчитал, жизненно необходимым приложить все усилия для того, чтобы новые поколения священнослужителей оказались подготовлены к буквально взрывному развитию науки и техники, кое должно было начаться по существу в ближайшее время, ну, в исторической перспективе. Но чуть позже выяснилось, что этого мало. С ректором я беседовал о том, Сколь могучим разумом одарил Господь человека, и что мы даже не понимаем, сколь много было обещано человеку, когда Господь повелел ему владеть этим миром, и что это означает не одни лишь токма поля, леса и горы, но и глубины морские, и небеса, в кои человек так уж рано или поздно взлетит. Тут Обычно у собеседников следовал некий затык, вызванный тем, что вот этот сидящий перед ними человек говорит не то что богохульные, а просто невозможные вещи, но это же царь, да избранник Пресвятой Богородицы, надежная опора всего православного мира. Но беседник третий этот затык обычно успешно преодолевался. А если нет, я уделял время еще на пару бесед. Так вот, этих моих уже прошедших закалку необычным взглядом на мир ректоров, принялись гнобить более высокие иерархи. И как раз именно за эти, внушенные мною, но казавшиеся этим иерархам богохульными идеями. Мне пришлось ввести в круг церковных иерархов для приватных бесед еще и всех, вновь назначаемых епископов, и игуменов монастырей, а также всех членов синода. Но Исие не принесло полного облегчения, как пока в Москву не прибыл великий Паскаль и не замутил бодягу со своим янсенизмом, из-за которого он имел столь много проблем с католическим клиром и особенно и иезуитами в своей Франции но проповедовать который он считал своим непременным долгом. Так что наиболее упертые были вынуждены переключиться на него. Так вот, с патриархом я встречался регулярно, не столько по возложенной мною самим на себя обязанности, а по собственному желанию. Уж больно интересно у нас беседы происходили, и как раз во время одной из этих бесед Он, посмеиваясь, сообщил мне, что имел очередную беседу с преподобным Винченцо Джованиоли, главой московской иезуитской коллегии, кое так тонко намекнул ему, что Святой Престол рассматривает русскую православную церковь как главную среди всех православных церквей, чтобы там Греки не говорили по поводу старшинства православных патриархов. Вот только посетовал и иезвит, в отличие от католического мира, где все богослужебные книги и ритуалы приведены к единому канону, все православные церкви имеют разный канон. И это, пожалуй, служит единственным серьезным препятствием для того, чтобы русская церковь, заняла положенное ей место во главе всех православных церквей. И меня будто прострелила. — Так вот, значит, откуда растут ноги у нашего раскола? Ну, латиняне! По-видимому, эти мои чувства ясно отразились на моем лице, поскольку Афиноген поспешил меня успокоить. — Не страшись, государь! — патриарх поднял ладонь. Иезуиты нам о сём ещё со времен грозного царя и митрополита Филарета усиленно намекают. Но впустую, незачем нам это? — Незачем? — зло осклабился я. — А почему? — Да зачем нам свои книги-то по греческим образцам переписывать? — слегка удивился Афиноген. — Греки-то... Уже давно под Магометанами, те многие их порядки поковеркали, ежели и не особливым умыслом, так всем укладом жизни, эвон, греки ноне, свои храмы в ямах, в земле выкопанных строят, потому как Магометане запрещают возносить церковные купола выше своих мечетей, вот и приходится изворачиваться». И в колокола бить. Опять же, османы не разрешают. Так греки придумали в доски бить. Так нам что ж? э погоди, святейший, — прервал я патриарха. — А почему это нам надо бы на свои книги по их образцу переписывать, а не им по-нашему? Патриарх молчал. Похоже, такая идея ему в голову не приходила. Константинопольский Вселенский Патриарх считался главным среди всех православных патриархов, и, соответственно, греческая церковь старшей среди православных церквей. Поэтому мысль о том, чтобы греки каким-то образом согласились изменить свои книги по русским образцам, была для патриарха едва ли не крамольной. Нет, государь. Мотнул головой Афиноген, — не согласятся греки на сие, горды больно. Я зло перещурился. То есть те деньги, кои вселенский патриарх от моего престола получает для них, тьфу, они без них запросто обойтись способны и потому могут себе позволить артачиться, сколько заблагорассудится». Афиноген вздохнул. «Прости, государь, не то ты недобро подумал. Нельзя нам так, беда будет. Кого-то, возможно, даже и самого патриарха Константинопольского. Ты к всему принудить сможешь, да только буча большая выйдет. Как бы и не новый раскол, а разве же нам сие надобно? Да еще ежели мы сами... Причиной всего раскола будем...